«Но как же тогда получилось, что ты ничего не знала про любовь?» — спросил Майк. «Ведь получается, что это ты создала нас». «Не совсем так», — ответила Ксизара. «Вас создали творения тех творений, что сотворил главный, которого сотворила я. Но ну, может, еще ступеней двадцать. А любовь? А вот любви до вас не было. Долг, честь, справедливость, боль». «Разум и много еще чего было, а вот любви нет. Это чисто человеческое изобретение, поэтому я и решила заговорить с тобой». «Ты говорила, что уже видела ее?» «О, да. Знаешь, я не утратила до конца творческого подхода, поэтому всегда меняю по своему усмотрению тех, кто проходит через сущность. Это весело, да». Но последние люди, для которых я создала свою карманную вселенную, были столь сильно влюблены друг в друга, что не только время было невластно над ними, но даже я. Мне это стало любопытно, и тогда я решила присмотреться к ним. И знаешь что? Что? Кажется, я возвращаюсь. Я нашла неограниченный потенциал для создания новых миров, и его дадите мне вы. Она прикоснулась указательным пальцем к колбу Майка. «Ваше воображение — это нечто удивительное и практически неисчерпаемое. Один единственный человек может создать тысячи новых миров. Я снова чувствую вкус к жизни. Именно поэтому я и заговорила с тобой. Майк! Майк!» Голос Алисы звучал издалека, но словно отовсюду.